Глава шестая. Мы с Симой вскочили, как ошпаренные. «Эвелина Ардалеоновна», — принялся объяснять я, — «вы не так все поняли. Во время уроками мы с ребятами мяч случайно на потолочную балку загнали. Вон, видите, торчит». Я забрался на этого к... на этот снаряд, чтобы мяч выбить другим мячом, а Серафима Терентьевна мне помогала. Я не удержался и упал, избил ее с ног, а тут вы вошли. «То есть вы хотите сказать, что я появилась не вовремя?» «Нет, я только хотел сказать, что вы увидели лишь завершение. Не хватало, чтобы я увидела начало!» Возмутилась Шапокляк. «А вам, милочка, должно быть стыдно так себя вести. Вы старшая пионер вожатый и комсорг школы. Какой вы пример детям подаете?» «Да как вы смеете?» Вскрикнула Сима и кинулась к выходу. «Плохо вы начинаете свою учительскую жизнь, Александр Сергеевич. Сурово продолжала Завуч, торжествующий впившийся в меня взглядом. Вчера на совещании наговорили всякого. Трудовика спаиваете. Старшую вожатую развращаете. Что дальше? Какого еще трудовика? Удивился я. Виктора Сергеевича. Он говорит, что это вы ему выпить предложили. Это просто немыслимо. Не было этого. Вы с ним? Многозначительно кивнула Шапоклек, словно особист. Не хватало ей фуражки с васильковым околышком. «На большой перемене извольте пожаловать к директору, а пока наведите порядок в зале. Через пять минут звонок. У четвертого А урок физкультуры. Постарайтесь, чтобы на этот раз был порядок, и никто вас не лицезрел валяющегося с женщинами в обнимку». И графиня с достоинством удалилась. «Вот стерва, как все вывернуло-то!» От злости я пнул по мячику так, что тот взлетел под потолок. Врезался в решетчатую балку, и на пол обрушилось уже два мяча. Я едва успел вернуть мат на место и перетащить козла к стене, как раздался звонок. В спортзал ворвалась стайка мелочевки. На этот раз здесь были и пацаны, и девчонки. И одна из них с туго заплетенными косичками на русой головке вручила мне классный журнал. Теперь-то я знал, что с ним делать. Четвероклашки, в отличие от моих оболтусов, сами построились по росту и смотрели на меня глазенками пуговками выжидательно. Этим явно было интересно, что я им скажу. «Здравствуйте, ребята!» «Здравствуйте!» — хором откликнулись они. «Меня зовут Александр Сергеевич. Я ваш новый учитель физкультуры». «Блин, сколько раз я еще буду повторять эту лабуду. Хотя, может, и недолго уже». «Настучит шапокляк директору и выставит меня из школы. Ну и хрен с ней. Уеду к матери. В Тюмень». «Здравствуй, мама!» — Саша вернулся. «А теперь познакомимся с вами», — пробормотал я, раскрывая журнал. С малявками перекличка прошла без сучка, без задоринки. Они отвечали охотно и даже с радостью, чем весьма к себе меня расположили. Я решил, что не стану мучить этих замечательных детишек, но бездельничать им тоже не дам. Хватит с меня. Ну, во что будем играть? спросил я. Футбол! выкрикнул кто-то. Волейбол! возразили футболисту. В стоп, хали, хало! В пионербол! Стоп, стоп, стоп! пришлось вмешаться мне. Мяч вы на улице будете гонять. Давайте поиграем м -м, в хвост дракона. Построю прокатился шепоток. Четвероклашки недоуменно переглядывались. Не знаете? Ничего страшного, я вас научу. Так, вставайте друг за другом. Молодцы. Берите за бока впереди стоящего. Правильно. Теперь тот, кто первый — голова дракона, а тот, кто последний — хвост. Расхохотались. Ну, тише, тише. Голова должна поймать хвост, а хвост должен увернуться от головы. Остальные не должны расцепляться. Пойманный хвост становится головой. «Понятно?» «Да!» «Начали!» И я дунул в свисток, но вместо треля раздалось какое-то сиплое шипение. Малявки развеселились еще пуще. Я дал отмашку рукой. Поднялся виск и топот. Дракон заметался по залу. Я осмотрел свисток. В нем не было шарика, благодаря которому и извлекается переливчатый свист. «Ну, рыжий, достукаешься да ты у меня!» Надо будет стрясти с него нормальный свисток. Пусть новый покупает. В воспитательных целях, так сказать. Дабы не мешать малышне сходить с ума, я уселся на скамейку под шведской стенкой, откинул голову, оперся затылком о перекладину и задремал. Разбудила меня тишина. Открыв глаза, я увидел, что вся взъерошенная, взмокшая, растрепанная в атака ребятишек стоит передо мной, молча меня разглядывая. — Что... что стряслось? — сполошился я. — Звонок, Александр Сергеевич! — загомонили они. — А ну так свободны! Их как ветром сдуло. А я, подобрав валяющийся на полу журнал, поплелся в учительскую. На экзекуцию. Там меня в коридоре с торжествующим видом уже поджидала завучиха. — Пройдите к директору, будьте любезны. Я вошел в кабинет. А шапокляк просочилась за мною, и дверь перегородила тщедушным тельцем. Кроме нас и Пал Палыча, присутствовали Виктор Сергеевич, понуро сидевший в углу, и Серафима Терентьевна с распухшими от слез глазами. «Довели девочку, сволочи!» «Вот, Пал Павлович!» — начала завучиха, не покидая своего поста на входе. «Начало трудового пути молодого специалиста!» Сначала он нам цирк устроил во время вчерашнего педсовета, потом принес на торжественную линейку бутылку водки и забросил ее в кусты, когда мы ее увидели. И, между прочим, завуч зыркнула на директора. Это вы, товарищ Розуаев, помешали мне извлечь это вещественное доказательство. Окончилось тем, что учитель трудового воспитания извлек бутылку водки сам и напился на рабочем месте. А у него хочу напомнить сегодня занятие с десятым Б. «Виктор Сергеевич!» – всплеснул руками директор, нахмурив брови на трудовика. «Ну как же так?» Тот виновато пожал плечами и вжался в спинку стула. «Товарищ Курбатов, конечно, виноват, и мы обязательно разберем его поступок. Но в сегодняшнем инциденте его вина лишь частичная. Водку в школу принес Данилов!» – продолжала накидывать навоз на вентилятор Завучиха. «Верно, Виктор Сергеевич!» Понурый алканавт обреченно кивнул. «Это как же?» — выдохнул я. «Вы такой огородите!» «Да вы подумайте, если бы я захотел водку пронести, зачем бы я ее в кармане держал? У меня же сумка с собой!» «А ведь верно, Евелина Ардалеоновна!» Неожиданно вдруг поддержал меня Разуваев. «Здесь что-то не сходится!» «Виктор Сергеевич!» — взвыла Шапокляк, нависая над трудовиком. «Объясните! Я жду!» Тот покряхтел, поохал и выдал. «Моя эта бутылка. Физрук ее у меня из кармана вытащил, чтобы не разбилась. Мотивы, конечно, мои были несколько иными, но я не стал возражать. Да и хрен сейчас, что докажешь». «Ну вот, все и разъяснилось», — обрадовался директор. «Это еще не все», — заявила Завучиха, которая, похоже, меня конкретно возненавидела. — Есть еще два факта, объяснить которые товарищу Данилову будет потруднее! — Какие еще факты? — устало вздохнул Пал Палыч и ослабил широченный галстук в нелепый ромбик. — Он допустил курение в спортзале! — Не было никакого курения в спортзале, — хмыкнул я. — А запах табачного дыма? — Туда он просочился из тренерской. Да и то я лишь подкурил, закашлялся и выплюнул сигарету. Рубанул я правду. Надеюсь, что меня все-таки уволят. Да, впервые подала голос зареванная Сима. Это правда. Я видела окурок. А на вашем месте я бы вообще молчала, Серафима Терентьева. Взбешенная моей откровенностью накинулась на нее шапоклек. Как не стыдно валяться в спортзале на полу с молодым человеком! Старшая пионер-вожатая охнула и закрыла лицо ладонями. Этого я уже стерпеть не мог, повернулся к завучихе и тихо так процедил. Хватит девочку позорить, старая выгрымза. Случайно она на мате рядом со мной оказалась, ясно? Ну все, теперь точно они обязаны меня уволить, да? Пал? Палыч! Пал! Палыч! Забилась та в истерике, захлопав наплечным черным платком, как ворона крыльями. «Вы слышите? Он меня оскорбил при исполнении!» «Выйдите все!» — рявкнул директор и добавил. «Кроме Данилова!» Первой выскочила несчастная Серафима. Шапокляк пыталась преградить ей путь, но старшая пионер-вожатая выдавила ее через распахнувшуюся дверь. Потом мимо меня прошлепал трудовик, избегая смотреть мне в глаза. Когда за ним закрылась дверная створка, Разуваев открыл шкафчик, достал оттуда стопочку, крохотный флакончик и кусочек сахара рафинада. Накапав на рафинад из флакончика, он сунул сахарный кубик в рот и еще больше ослабил узел галстука и откинулся на спинку кресла. — Да ведет она меня, — пробормотал директор, кивнув на пустое место, где только что стоял Зауч. — Чего же вы ее терпите, — удивился я. — Гнали бы в шею. — Не могу. «Думаете, так просто? Заслуженный учитель РСФСР. Горано за нее горой. Вот она и держит меня за горло. Меня? Батальонного разведчика?» «Я тридцать раз к немцам в тыл ходил, а перед этой стервой как-то пасую. Тогда гоните меня!» «Вас тоже не могу», — вздохнул он. «Вы молодой специалист. У нас указания свыше. Хотя начали вы не лучшим образом». Министерство нам негласное правило спустило — не увольнять молодых специалистов даже по статье. Брать на поруки, воспитывать, применять меры репрессивного характера, но увольнять нельзя. Вот бляха. Выходит, что если я даже косячить буду, меня все равно тут держать будут. Во, попал так попал. Ну, прям крепостное право. Неужто вы верите в этот бред насчет меня и Серафима? — спросил уже вслух. «Нет, Симу я знаю. Она внучка моего фронтового друга. Однако Эвелина Ордолеоновна это дело так не оставит. Поднимет вопрос на ближайшем педсовете. А если учесть, что она у нас еще и председатель товарищеского суда?» «Какой еще суд?» – опешил я. «Это вы меня судить собрались?» «Вы прилюдно ее оскорбили. Интересные дела. Она тут морает ни в чем не повинную девчонку, а судить будут меня?» Может, еще обойдется. Вы извинитесь перед Эвелиной Орделеоновной. Извините, пал Палыч, но перетопчится. Пусть сначала перед пионер вожата извинится. Ох, и сложно мне с вами, — покачал головой Разуваев. Можете идти, Александр Сергеевич. У вас окно в следующие сорок пять минут. Отдохните и подумайте над тем, как выстроить отношения с коллегами. Обязательно, — пообещал я. И первым делом я отправился на поиски трудовика. Спросил у пробегающего мимо старшеклассника, где мне отыскать Виктора Сергеевича, и тот сказал, что в мастерских, второй корпус, первый этаж. Как и в школе моего детства, два школьных корпуса соединял крытый переход. Миновав его, я отыскал мастерские. До конца большой перемены оставалось еще минут десять. Более чем достаточно. Я ворвался в просторное помещение, заставленное верстаками и станками, и сразу же обнаружил пригорюнившегося Курбатова. Увидев меня, он наклонился, словно собирался залезть под верстак, но я ухватил его за шиворот грубого халата. Такс, Виктор Сергеевич!» — процедил я сквозь зубы. «Расскажи-ка, дорогой коллега, как это я тебя спаивал?» «Да не было этого, что ты!» — забормотал он. «Я же признался, моя эта чекушка была». «Признался, когда к стенке приперли», — продолжал я допрос. «А до этого кивал, как китайский болванчик. Сам дотумкал на меня всю вину свалить или подсказал кто?» «Да это крыса-завучиха давай меня потрошить. Откуда пузырь?» Начал сознаваться трудовик. «А я и сам не очень помню. Вчера с малярами ремонт школы обмывали. Ну, может, осталось. Сунул в карман и забыл. А тут подваливает Гриша». Ну, рук наш. Говорит, это физрук наш новый принес, И мне подмигивает. Ну, я и подтвердил. Сдуру. Чтобы завуч от меня отвязалась. ха я ж тебе жизнь, почитай, спас. Навернулся бы ты со своей стремянки, приложился башкой о ступеньке, и привет. И чекунок твой я из кармана вытащил, чтобы завучиха тебя не спалила. Эх ты, алконавт! Я выпустил воротник его халата и трудовик шлепнулся на табурет безвольным кулем. «Ты прости меня, Шурик», — запричитал он. без попутал». «А главное, чё ты испугался, что с работы попрут?» Виктор Сергеевич помотал головой и криво усмехнулся. «Не, меня не попрут. Сейчас хорошего трудовика днём с огнём не сыщешь. За те копейки, что здесь платят». «Я раньше сантехником в ЖЭКе вкалывал. Два стольника с прицепом в месяц имел. Считай, трёшка с заказа на карман дополнительно. Это как минимум. Да ещё наливали хозяева. Что ж ты с такого хлебного места ушёл? Да баба моя настояла. Или грит в школу иди, или я тебя в ЛТП сдам. Всё с тобой ясно, говорю. Больше так не делай, Витек. Да не в жизнь, Шурик. Ладно, где тут у нас комсомолия с пионерией тусуется? Что делает? Не понял последнее слово трудовик. Собирается, в смысле, собрание и прочие митинги устраивает. Так здесь же, на втором этаже, в Пионерской. Ну, в Ленинской комнате, он же комитет комсомола. А мы в школе называем то помещение просто Пионерской. Ясно. Покедова. Желание поправить физиономию учителя труда пропало. Его тоже понять можно. Восстановив справедливость, я отправился на поиски Пионерской, надеясь отыскать там Серафиму если она, конечно, не убежала, вся в слезах, домой. Однако мне, как дебильному супергерою из голливудских фильмов, пришлось пару раз задержаться по дороге к главной цели. Сначала мне приспичило. А тут как раз мужской сортир встретился по пути. Я заскочил туда и сразу же услышал диалог, вряд ли предусмотренный педагогической наукой. Похоже, мне пришлось столкнуться с банальным буллингом. Вернее, не мне, а пацаненку которого избрали в качестве жертвы. «Я принесу, честно?» — раздавался его писк из самой дальней кабинки. «У меня нет сейчас». «Тебя что давно в толчок не макали?» — осведомился его мучитель. «Сейчас исправим! Не надо, Сенька, пожалуйста!» «Не Сенька, Арсений Кириллович!» «Арсений Кириллович, не надо!» «Отставить!» — гаркнул я, рванув на себя дверцу кабинки. Рыжий, а это был, конечно же, он, попытался проскользнуть между мной и стенкой кабинки, но я успел схватить его за весну ухо. «Пусти, гад!» — взвыл он. «Тебя сразу к директору?» — уточнил я. «Или сначала в толчок макнуть?» Сидоров на мгновение притих, но потом пригрозил. «Я батя скажу, он тебя, он тебя!» «Ага». Старшине Сидорову будет очень интересно узнать, что его сынуля занимается вымогательством. — сказал я, вытаскивая его за ухо из кабины. — Пойдешь по малолетке, а там, на зоне, когда всплывет, что твой папаша — мент. Аргумент подействовал. Рыжий притих. В этот момент на волю вырвался конопатый пацанёнок, тот самый, который извещал меня о заболевших и прочих отсутствующих, а теперь подвергался нападкам Сидорова. Он намылился было слинять, но я его тормознул. — Абрикосов, вернись! — он нехотя обернулся. «А теперь расскажи, что тут у вас происходит?» Конопат испуганно помотал головой. «Ты этого не бойся», — сказал я. «Он хоть и сын милиционера, законов не знает». «Он ведь у тебя деньги вымогал». Абрикосов нехотя кивнул. «Так, это чисто уголовка. Для начала мы его поставим на учет в детскую комнату милиции. Что, Сидоров, обрадуется ли папаша такому повороту твоей судьбы?» В это время прозвенел звонок. Конопатый с чистой совестью покинул место экзекуции, а Рыжего я слегка попридержал. «Слушай сюда, Сеня, нравится тебе или нет, но я буду с тобой и твоими дружками еще долго. Я вас всех сорисовал в спортзале. Абрикосово оставишь в покое. Узнаю о других твоих делишках. Пиней на себя». Я отпустил его. Он кинулся к двери, но на ходу обернулся и, сияя малиновым ухом, крикнул. «Ничего, мы с тобой еще посчитаемся!» «Свисток нормальный принеси!» — крикнул я ему вслед. Сделав свои дела, я вышел из сортиры и продолжил путь. Неплохо я здесь устроился. Второй день в прошлом, а уже приобрел не менее трех врагов. Военрука Гришку, Шапокляк и еще этого, рыжего, ментовского сынка. А ну как папаша к нему присоединится? И опять я не добрался до Пионерской без помех. Александр Сергеевич окликнул меня грудной женский голос. Я обернулся. Возле открытой двери одного из кабинетов стояла дама в розовой кофточке. Та самая пухлогубая, которая на пару с биологичкой конвоировала меня на торжественной линейке. Фрэкенбок, то бишь. Ну вы никуда не торопитесь? спросила она тоном девицы из бриллиантовой руки. Цигель, цигель, Люлю! «Вообще-то не очень», — промямлила я. «Тогда прошу вас зайти». И она поманила меня в класс. Судя по пробиркам на столе и таблице Менделеева, что висела рядом с доской, это был кабинет химии. За партами никого не было. Следовательно, у химички тоже было окно. «Мы с вами еще не познакомились», — продолжала она, протягивая на маникюренную руку с золотым обручальным кольцом, на безымянном пальце. «Екатерина Семеновна. «Данилов!» — отрекомендовался я, пожимая ее чуть влажные пальчики. «Помогите мне!» — выдохнула она, маня в сторону другой открытой двери, в проеме которой виднелись полки, заставленные химической посудой. «Здесь требуется мужская сила!» «Похоже, эта кольцованная Милфа меня откровенно клеила!» Не то чтобы у меня были весомые аргументы против «Адюльтера» на работе, но и в прежней жизни я предпочитал не связываться с замужними. Если минусы преобладали над плюсами. Для оценки рисков, которые могут проистечь из интимной связи с «Фрэкенбок», у меня не хватало данных. Впрочем, инициатива она не проявила. И моя мужская сила ей потребовалась для того, чтобы открыть прикипевшую крышку банки с какой-то химической дрянью. На этом мы и расстались. Теперь я рванул к Пионерской уже напрямую. Благо до него оставалось шагов двадцать, не более. Протянул руку к двери, дернул. Заперто. Хотел было развернуться и уйти. Как вдруг из-за тонкой филенки послышался слабый голос, который произнес. «Григорий Емельянович, пустите! Что вы себе позволяете? Я на помощь позову!»